Десять. У этой машины можно опустить крышу? Туманная вуаль, окутывающая Атлантический океан, этим утром начала рассеиваться. А соленый бриз другого мира нахлынул на каменистый берег Перенсенс. Джо казалось, будто ночные кошмары, принадлежащие другому месту и другому времени, могут раствориться и разлететься в клочьями, подобно морскому туману. Джо сидел на скамейке и наблюдал за Кенни Кеннетом, который бродил по камням о кромке воды и ковырялся в поисках интересных обломков. Чарите Клок гуляла за ручку с молодым кавалером, а ее собака бегала по песку. На скале сидит медсестра Амината. Он запомнил их имена, что само по себе вызывало приятные эмоции. «Кейси», так звали этого ремонтника сетей, который держал Чарите за руку. Он тихо произнес имя. Всего неделю назад все эти лица были ему совершенно незнакомы, а потом все жители деревни будто проснулись и побежали на берег, чтобы спасти кита. «Домовладелец Джейкоб Андерсон», — тихо прошептал он, «Рыбак Сэмюэль Робинс, Владелец гостиницы Хедра Пенхаллоу, Полли, Полли Хокинг». Как только он произнес ее имя, она сразу же появилась на мысе рядом с каким-то молодым человеком. Кто он? Они слишком далеко, чтобы можно было разглядеть лицо, но даже с этого расстояния был заметен румянец на щеках Полли. Она покачивается, подумал Джо, рассматривая ее походку. Она время от времени запускала пальцы в свои волосы песочного цвета, чтобы поправить непослушные пряди. Она не видела его, а он не хотел быть замеченным. Джо отвел взгляд от пляжа и обнаружил плохо протоптанную тропинку, ведущую к скалам. Поле, наверное, заметит его исчезновение, но никогда не узнает, что он ее видел. Неровная тропинка местами, даже со слишком крутыми подъемами петляла между скалами и густыми зарослями можжевельника. Скрывшись за естественными укрытиями, он снова взглянул на океан. «Как нам удается жить на планете, большая часть которой покрыта», Огромной массой воды, но не думать об этом каждый день. Жители Сент-Пирона, конечно же, не могли игнорировать присутствие воды на планете. Они проводили свои жизни рядом с приливами и отливами, видели косяки скумбрий и жизненные циклы лобстеров и крабов. Стоит ли возвращаться в город? К этому моменту все должны были успокоиться, разве что кроме нескольких друзей, которые все равно будут в ярости. Знает ли об этом его отец? Папа Микель должен возиться с овощами в своем домике близко Пенгагена или отдыхать на даче на острове, который находится далеко позади Эрисун. У Джо еще была сестра по имени Бригита. Мысль о ней вызвала у него улыбку. Маленькая Бригита с ее золотистыми косами, брекетами на зубах и в розовых пластиковых очках. Он запомнил ее именно такой, хотя она его старшая сестра. Где она сейчас? Он слышал, что она где-то в Литве. Как они потеряли связь, сейчас можно сесть в машину и поехать обратно в реальный мир. Не нужно прощаться. Это, возможно, стоит того, ведь тут по нему никто не будет скучать. Никто, наверное, даже не станет его искать. Вряд ли вообще кто-то вспомнит его вклад в деревенскую жизнь. Может быть, он всего лишь сопутствующий ущерб. Угрозы трейдеров, все эти «ты возьмешь вину на себя», возможно, были лишены всяких на то оснований. Колин Хелмс и Джейн Ковердейл, наверное, уже взяли всю вину на себя. У него, конечно, больше не будет работы в банке, но у него все еще есть деньги на банковском счете. Он даже мог бы начать самостоятельную торговлю на рынке, а к этому делу можно было бы подключить Кэсси. Что же держало его в богом забытой деревушке, где время двигалось вдвое медленнее нормы? Ничего. Он почти выбрался из своего тайного убежища, как вдруг услышал свое имя — «Джо, Джо!» Внизу на песке стояла Полли Хокинг и махала ему рукой. Ее молодой спутник куда-то пропал. «Полли», — ответил Джо самому себе. Теперь оставалось только спуститься по этой тропинке к основанию холма, возле которого стояла Полли, со спрятанными за спиной руками, а потом поприветствовать ее. И чем ближе он подходил к ней, глядя на ее цветущее лицо, тем шире становилась ее улыбка. «Я пришла с хорошими новостями», — сказала она, — и пошла к берегу с Галькой, поэтому ему пришлось последовать за ней. «Мне нравятся хорошие новости», — ответил он. «Хорошо». Девушка качнула бедрами и тряхнула локонами песочного оттенка. «А кто был тот мужчина?» «Какой еще мужчина?» Она склонила голову набок. «Вы следите за мной, Джохак? «Нет, конечно же». Он попытался придать голосу обиженную интонацию. «Просто мне показалось, что я вас с кем-то видел. Мне кажется, что кто-то завидует». «Не глупите, вы же замужем». Она серьезно посмотрела на него, но в этом взгляде все равно сквозила насмешливость. «Мы будем сегодня кататься?» — спросила она. «Где?» «Да где угодно. Зачем?» «А вы хотите услышать хорошие новости?» Полли повернулась и отбежала на несколько шагов назад. Пойдемте, мистер Спорткар», — позвала она его. «У этой машины можно опустить крышу?» «Нет, это не совсем спортивная машина». «Жаль». Она нажала на кнопку и опустила окно. «Давайте сегодня проедем дальше фирмы бэвиза Мегвиза Только в том случае, если вы расскажете мне хорошие новости». «Ах, это», — ответила она. «Я звонила своему знакомому из Пензанса. Он работает в полиции». «И?» «Он никогда о вас не слышал». Ветер трепал ее волосы. «А как быстро мы едем?» «Очень быстро». «Что вы имеете в виду, говоря о том, что он никогда обо мне не слышал?» «Вы в безопасности». «А моя машина в розыске?» «Нет». Джо почувствовал себя немного неуверенно. «Я в безопасности?» «Ты в безопасности?» Эти слова, казалось, делали ее самой счастливой женщиной на свете. «Давай это отметим». Он почувствовал педаль газа под ногой. «Это путь к свободе. Как ты хочешь отметить, шампанское будет в самый раз, пташка». Они нашли прибрежный ресторан, видавший лучшие дни. Дверь была выкрашена в желтый, а на полу лежал старый протертый ковер. «Я всегда мечтала здесь поесть», — сказала Полли. Для ланча было немного рано. Они заказали шампанское и бутерброды с крабовым мясом. Она сидела, глядя на залив, покачиваясь в такт спокойной музыки. И Джо показалось, что дыхание Полли — это легион демонов внутри нее, каждый из которых желал вырваться на свободу. Они почти не говорили друг с другом. Потом он заказал клубнику и старался не смотреть на нее слишком пристально. У нее из глаза покатилась слеза, он отвернулся, но потом посмотрел снова, слеза уже испарилась. Она очень красивая. Почему он не заметил этого сразу? Эта красота не была похожа на стальную красоту трейдеров из Сити, выверенная строгая внешность Джейн Ковердейл или дорогая красота девушек с девятого этажа, усовершенствованная зубами в отличном состоянии, Идеальными волосами и дизайнерской одеждой. Это была естественная форма красоты. Она не так бросается в глаза из-за отсутствия косметики. Полли излучала ее словно тепло от костра, согревая все вокруг. «Я влюбилась в него», — сказала она, когда они начали собираться. «Велвина. Когда я была еще школьницей, он неплохо смотрелся за своей церковной кафедрой». «Ага», — кивнул Джо. «Он рассматривал ее на воображаемой графике». Ось Y — красота. Этот показатель доходил до правого верхнего угла. Ось X — недоступность. Эта линия шла в самый конец. Она была из числа многих красивых и недоступных девушек. Он был несколько старше меня на 26 лет. Но тогда это казалось не таким важным совсем. Он сказал мне, что если я хочу его, то я должна выйти за него замуж. Он сказал, что это единственный вариант. Они отправились назад по живописной дороге. По пути Джо заехал на заправку, чтобы пополнить запас топлива. Ничего страшного не случится, если его засекли камеры видеонаблюдения. Он уже достаточно потратил со своей карты, чтобы это заметили и начали розыск. А еще он целый час совсем не думал про Лейн и Кауфман, если не учитывать мысль о сидящей в тюремной камере Джейн Ковердейл в ее малиновом костюме и узкой закрученной вверх, подобно презервативу, юбке.